Итак, Оловянский находился на вершине славы. Он опирался головою в солнце, и неизвестно, сколько еще времени продолжалось бы это сидение на высотах, если бы не послышалось ворчание из литературного коридора. Надо объяснить, что такое коридорное мнение. Коридор всюду. И на улице, и дома, и в редакциях. Везде, где встречаются и разговаривают между собой писатели. Мы любим гимназические трафареты и до сих пор считаем, что коридорная болтовня — это что-то нехорошее, мещанское. Сплетни, враки, что если говорить, тушь уж обязательно речи, обязательно большую, и обязательно с кафедры и обязательно с последующей правкой стенограммы. Уважаемый товарищ редактор, некий горе-критик удосужился выхватить из моей неправленной стеногра «это возмути, я протестую». Это надоело, и это неверно. Нельзя из-за каждого слова взгромождаться на эстраду или возить за собой на извозчике кафедру-передвижку, чтобы вовремя предоставлять ее писателю, желающему высказать какое-нибудь суждение. Так парадно жили только римские консулы. Советским писателям неудобно так жить. К тому же в коридорных разговорах нет никакой литературной нелегальщины. Коридор справедлив и строг. В поисках истины он иногда обгоняет кафедру. И покуда на кафедре длится вальпургиев юбилей в честь чьих-то шестилетних трудов на изящной ниве литературы, в коридоре уже все известно. И юбилея не надо было, и труды не бог весть какие, и юбиляру самое время начать изучение языка, каковой у него наравне с содержанием, Весьма и весьма хромает. К коридору надо прислушиваться. В коридоре дует сильный ветер. Там, как самолеты в аэродинамической трубе ЦАГИ, испытываются писатели, проверяется их стиль, идея, здарование. Уж если тут воздушным потоком оторвало крыло, ничто не поможет. Этот писатель летать не будет. Ему надо менять конструкцию, он не выдержал испытания. Жить он будет, но петь никогда, как говорят в народе.